Нужная дверь отыскалась на противоположной стороне кабинета бывшего министра. Это был самый безопасный проход в катакомбы под Северными горами из всех существующих. Перед тем, как войти внутрь, юноша бросил взгляд на часы, выставленные в режим таймера, и отсчитывающие время до некоего события. «Двадцать семь минут», — сказал он вслух, — «не густо». В абсолютной темноте, не разбавленной даже аварийным освещением, он двигался на удивление быстро. Конечно, сверхчувствительный визор с функцией ночного зрения сильно помогал ему, но также очевидно было и то, что он хорошо знаком с проектом подземного города. Наконец он вышел к тому месту, где пятнадцать лет назад проходила команда по спасению Электро. Взгляд юношей бегло скользнул по снующим туда-сюда солнечным зайчиком, мгновенно расплавляющим любую материю, но даже не заинтересовался ими, хотя по сути это была одна из немногих по-прежнему функционирующих ловушек. Остальные препятствия так и не чинили с тех пор, как тут прошел паук со спутниками. Делать это было некому, да и незачем. Молодой человек спустился на уровень под зайчиками. Затем в середине туннеля нажал на скрытую пластину, после чего перед ним открылась ниша, за которой глубоко вглубь уходила винтовая лестница. Вероятно, другой на его месте задумался бы о поражающем размере катакомб. Даже тогда, пятнадцать лет назад, служители богини видели меньше одной сотой. А уж все хитросплетения местных коридоров вряд ли знал вообще кто-либо, даже сам Грей. Но юношу это не волновало. У него была иная цель. Очутившись в просторной пещере, он включил специальную лампу. Горела она тускло, но зато освещала почти все пространство вокруг. Затем он снял с плеча причудливое ружье с гротескно толстым стволом, в котором при ближайшем рассмотрении можно было узнать звукоплет, стреляющий звуковыми волнами, но сильно доработанный. «Ну где же ты?» — произнес пришелец. «Где? Я не вижу!» Кусок мрака в верхнем левом углу отделился от потолка и стремительно, настолько, что едва можно было уследить глазом, ринулся к Артуру. Но тот давно готовился к этой встрече. Шлем заткнул ему уши и подал специальный состав прямо в кровь. Звукоплет не имел отдачи, но после его выстрела комок тьмы отбросило к противоположной стене пещеры и разорвало на части, которые мгновенно побелели и усохли. «Прекрасный выстрел», — похвалил себя Артур, хотя не слышал ни слова. Осталось две. Затем глянул на таймер, и почти не осталось времени. Путь на поверхность занял не слишком много времени. Однако, когда молодой человек выбрался из тайного хода, браслет на руке уже отчаянно голосил. «Да, тетя Шарлин», — сказал он, припустив виноватости в голос. «Артур, я собираю срочное совещание. Где тебя демоны носят?»